Глава пятнадцатая Девчонка встала на пути и грозно на нас посмотрела. «Кто вы такие? Вас мой брат послал?» выкрикнула девушка. Я от такого немного замешкался. «Что он постоянно лезет в мою жизнь? Строит из себя старшего брата?» начала заводиться кара. «Но ты ведь сама?» промямлил Роб, опуская нож. «Что сама? Если мы с Альфредом поругались, это не значит, что я не хочу его больше видеть». Такого поворота событий я не ожидал. Мы с Робом переглянулись. «Так вы...» — протянул я. «Да, мы любим друг друга. А Томас вмешивается в мою жизнь. Считает, что я должна выйти замуж только за ирландца». Я тут же кинул взгляд на парня за спиной Кары. смуглый с темными волосами, ростом чуть выше среднего. Парень заметил мой оценивающий взгляд и вышел вперед. «Моя семья тоже против наших отношений», — произнес Альфредо. так что мы встречаемся в тайне я виноват перед карой в том что не пришел в прошлый раз на свидание да парень это серьезный проступок ухмыляясь произнес роб знаю но я не мог иначе был семейный ужин и я вынужденно присутствовал к отцу приехал его друг они решали вопросы моей женитьбе на его дочери но я этого не хочу я люблю кару и ради нее готов на все тут девушка подошла и обняла парня «Так в чем же проблема? Обвенчайтесь тайком в церкви, а там уже поздно будет со стороны родственников что-то предпринимать», — выдавил я. «Вы не понимаете. Нам все равно не дадут жить», — протянула Кара, и из ее глаз потекли слезы. «Тогда вам нужно бежать», — ответил Роб, убирая нож в карман. «Куда? В Америке почти в каждом городе у моего отца есть связи, так что нас найдут». «Да и у Кары, брат, довольно влиятельный человек». так что если не мои родственники, так и её всё равно найдут». Глядя на эту влюблённую парочку, я вспоминал себя и Наташку из соседнего дома. Её родители были против нашей с ней дружбы, мол, по статусу я не подхожу. Да и мой отец не особо рад был нашим с ней отношениям. Глядя на них, я видел блеск в их глазах. Может быть, они разбегутся через пару лет, а может, это любовь на всю жизнь. «В Аргентину», — ответил я. «А что, может, и правда уедем?» произнесла девушка, посмотрев блестящими глазами на Альфреда. «С тобой, любимая, я хоть на край света», ответил парень и обнял Кару. «Деньги хоть на первое время у вас есть?» спросил я. «Да, с деньгами все в порядке», ответил Альфреду. «Но что вы скажете Томасу? Ведь он наверняка спросит про нас с Карой». Я сделал паузу на пару секунд и посмотрел на Роба. «Мы вас не смогли найти, ведь так?» произнес я. «Это точно». «Следили за домом несколько дней, но никого так и не обнаружили». «Как сквозь землю провалились», — ответил Роб, уставившись на меня. «Спасибо вам огромное», — вскрикнул парень и протянул руку. Пожав друг другу руки, Альфредо и Кара, словно дети, в припрыжку побежали дальше по переулку и вскоре скрылись из виду. «Ну и нахрена это было делать?» — спросил меня Роб. «Ты когда-нибудь любил девушку?» — ответил я. Тот уставился на меня с непонимающим взглядом. «Ну вот, когда влюбишься, поймешь. Надеюсь, у них все будет хорошо, и они не пожалеют об этом. Идем, у нас еще много работы». Вернувшись в бар, Ларри спрашивал о просьбе Томаса. Но мы с Робом отвечали, что каждый день наблюдаем за домом по указанному адресу. Но ни парня, ни девушки мы не обнаружили. Еще пару дней мы ходили к дому, где жила Кара, чтобы отвести от себя подозрения. после чего попросили Ларри, чтобы тот сообщил об этом Томасу. Спустя пару дней, когда мы с Ларри и Робом обсуждали дальнейшую работу, в бар зашел Томас. Он был чернее тучи. Усевшись к нам за столик, он тут же попросил официанта принести ему виски. «Что-то случилось?» – спросил его Ларри. «Кара», – дрожащим голосом ответил Томас. «Ее нигде нет. Я зашел в ее квартиру, но, судя по обстановке, она там не появлялась как минимум неделю». «Хм...» — состроил гримас у Ларри. «Я тебе об этом говорил, что мои парни ее не видели, но ты все же сомневался». «Да, но...» — протянул Томас. «Я думал, может, как-то ее пропустили или не доглядели. Мои ребята ничего не пропускают. Надеюсь, теперь ты доверяешь мне и моим словам», — сказал Ларри, уставившись на Томаса. Тот в ответ лишь кивнул и опустошил стакан виски, принесенный ему только что. «Ты не задавался вопросом? Может, у нее с этим парнем любовь?» А с твоей настойчивостью она попросту сбежала вместе с этим итальяшкой», — тихонько произнес я и посмотрел на лари Тот на несколько секунд задумался, после чего достал сигару и стал нервно теребить ее, после чего глубоко выдохнул. «Это вполне возможно», — произнес он, откинувшись на спинку стула. «Но только куда? Если они избежали, то наверняка в Европу», — ответил Томас и оскалился, крепко сжав зубы. Найду, убью его собственноручно. В Европе им от меня не скрыться. В каждом крупном городе у меня есть друзья. «Я тоже помогу тебе. Буду искать ее в Америке», ответил Ларри и закурил сигару. «Буду признателен тебе, мой друг. Мне скоро отправляться обратно в Бостон, а после в Европу», сказал Томас, закрыв ладонями лицо. «Успокойся, все будет хорошо. Найдем мы твою сестренку», произнес Ларри, пытаясь успокоить друга. «Кстати...» «Ты не забыл, что должен мне партию виски?» Тут Томас убрал руки от лица, словно что-то придумал, и уставился на Ларри. «Слушай, дай мне своих ребят!» Томас уставился на меня и Роба. «Я съезжу с ними в Бостон. Их там никто не знает. Проведем пару боев. Поднимем хорошие деньги, а с откруженной партией виски они вернутся к тебе. А заодно, может, и кару найдем. Чем черт не шутит?» «Хе! Томас, Томас!» «Какой был, таким и остался», — ухмыльнувшись, произнес Ларри. «Я буду им хорошо платить», — тут же ответил Томас. «Ну что, парни, поедете в Бостон?» — спросил нас Ларри. «Как скажешь, работа есть работа», — ответил я. «Ну что ж, тогда вы едете с Томасом в Бостон и будете сопровождать партию виски. Все понятно?» Мы с Робом кивнули в знак согласия. «Когда там следующий пароход?» «Послезавтра?» — спросил Ларри. Томас кивнул. «Так что, ребята?» «Собирайтесь в дорогу». «Хорошо. Можно идти?» — спросил я. «Да, конечно», — ответил Ларри. Выйдя из бара, мы не торопясь двинулись в сторону дома. Я смотрел на Роба, как тот чему-то радовался, словно ребенок. Его лицо светилось от счастья. «Что с тобой?» — спросил я его. «Мы поедем в Бостон, прямо не верится». Я, кроме Нью-Йорка, нигде не был, да и то, можно сказать, благодаря тебе вырвался из этого капкана, называемого «честной работой в порту». В ответ я улыбнулся. Тут же меня посетили нехорошие мысли по поводу этого путешествия и того, как спокойно Ларри отдал нас словно рабов. Понятно, что это всего лишь бизнес, и он хочет, чтобы мы проконтролировали качество и целостность виски, которые должен ему Томас. Но и у меня были свои опасения». Я не мог просто так уехать в другой незнакомый город, бросив своих брата и сестру в этом сыром подвале. Поскольку этот мир жесток, и кто его знает, вернемся ли мы живыми из этой поездки. Полночи я вошкался, не мог уснуть, а обдумывал, с чего начать разговор с Нессой и бари На следующий день я предложил детишкам прогуляться по городу. Разумеется, они не отказались. Прогуливаясь, я, как и раньше, купил им мороженого. но все же не знал, с чего начать разговор. И вот как раз я покупал еще им по порции, впереди показались две девочки примерно такого же возраста, как и Одна из них протянула продавцу четвертак. Тот дал им по порции мороженого и отчитал сдачу. «Вот видите, как хорошо, когда учишься в школе и умеешь считать», — начал я разговор. «Подумаешь», — ответил бари — «дал деньги, тебе отчитали сдачу сколько надо». «А сколько надо?» — спросил я его. «Столько, сколько дадут», — ответил мальчишка, откусывая мороженое. «А вот чтоб не было столько, сколько дадут, и тебя не обманули, нужно учиться в школе», — ответил я, улыбаясь. «Я хочу зарабатывать деньги, а не учиться в твоей школе». «Допустим, ты заработал доллар и решил купить еще что-нибудь себе, например, мороженого. Как ты узнаешь, что тебе хватит этих денег на него и что продавец не обманул тебя?» Тут Барри задумался, да и Несса тоже. но ответьте мне». «Действительно, как?» – промямлила Несса. Я из кармана достал несколько купюр. В одну руку взял десятку, а в другую две по пять долларов. «Скажите мне, в какой руке у меня больше денег?» «Разумеется, детишки указали на руку, в которой были две пятерки. Вот тут вы ошибаетесь, тут поровну, поскольку пять плюс пять равно десять, как и эта купюра», – я указал на десятку. «А в этой школе нас научат считать деньги?» – спросила Несса. «Не только деньги. Так же читать и писать», — ответил я. «А то как же ты будешь читать записки, которые тебе будут писать мальчишки?» Несса неловко потупила взгляд. «А долго там надо учиться?» — спросил Баррис со всей серьезностью. «Ну, кому как. Можно это все изучить за год. А кто-то учится и десять лет». «Десять лет?» — изумленно переспросила Несса. «Ага. Но за это время тебя научат всему. Даже расскажут». что было давным-давно, много столетий назад. «А те, кто это будет рассказывать, откуда знают, что было много столетий назад? Они что, там сами жили и все это видели?» — спросила Несса. «Нет, они сами не жили, но археологи раскапывают старые древние писания и из них узнают данную информацию». «А кто такие археологи?» — спросил Барри. «А вот если тебе это интересно, то нужно учиться в школе. Более того...» Вы там будете общаться с другими детьми, такими же, как и вы». «Где эта школа находится?» поинтересовалась Несса. «Пойдемте, я вам покажу». Дети с радостью согласились. Взяв их за руки, я направился в сторону церкви. «Это же церковь! Такую мы с мамой ходили. Еще там, дома!» пробормотал бари «Да, ты прав. Это церковь, но не простая. Так что давайте зайдем внутрь». Мы вошли в церковь, и нас встретил отец Сифра, «Рад снова видеть вас в Доме Божьем», — начал священник. «А это мои брат и сестра», — ответил я. «Я вам о них уже рассказывал». «Да, помню, конечно. И как же их звать?» «Несса и бари ответил я. Но тут же в зал вышли двое мальчиков и одна девочка, возрастом примерно как и мои ребятишки. Увидев меня с детьми, те замерли и уставились на нас. Я взглянул на Барри, тот, увидев детей, улыбнулся. Несса тоже была рада видеть своих сверстников». «Разумеется, это было в разы лучше, чем сидеть в подвале и видеть только мрачные рожи взрослых, приходящих с работы, которым не было дел до детей из-за усталости». «Ну идите, познакомьтесь, а нам со святым отцом нужно еще обговорить вашу программу обучения». Барри первым шагнул в сторону детей. Несса шла позади него. «Святой отец, как и говорил раньше, я хочу, чтобы вы учили моих брата и сестру, поскольку я не могу им дать того, что они могут получить от у вас». Более того, я завтра уезжаю в Бостон на неопределенное время и хочу, чтобы дети были под присмотром. Разумеется, я сделаю все, зависящее от меня. Я не хочу, чтобы дети считали, что я их бросил, так что как только я вернусь обратно в Нью-Йорк, сразу же навещу их, и вот вам за заботу. Я достал из кармана 20 долларов и протянул их священнику. «У нас еда и проживание бесплатно», — ответил Сифра. «Это не оплата за их проживание, это пожертвование на храм». «Пока мы разговаривали со святым отцом, я краем глаза смотрел на детей. Они довольно быстро сошлись с ребятами, наблюдавшими за нами, и по лицам бари и Нессы я видел, что общение с ними не вызывает у них дискомфорта. Слова сифра проскакивали у меня мимо ушей, и я наблюдал за детьми и их маленькой радостью. «Хорошо», — врезалось мне в ухо, — «я вас оставлю. Можете попрощаться с детьми перед поездкой». И священник скрылся за маленькой дверцей, ведущей, как я понял, в подвальное помещение. Еще несколько минут я наблюдал за Барри и Нессой, как те разговаривали с детьми. «Несса, бари подойдите на минутку», — окликнул я их. Те обернулись и с какой-то неохотой подошли ко мне. «Ну что, вам тут нравится?» «Довольно неплохо», — ответила Несса. Вслед кивнул бари согласившись с сестрой. «Ну вот и отлично. Мне нужно будет съездить в другой город по работе, так что не теряйте меня». «Хорошо», — ответила Несса. «А как же Лукас и Дарина? Мы что, их больше никогда не увидим?» «Кто такое сказал?» «Мы будем навещать их по выходным, как только я вернусь. Хорошо?» «Хорошо», — ответила бари и пошел в сторону детишек, которые все так же стояли и наблюдали за нами. «Ты нас бросаешь, да?» — с горестью в глазах протянула Несса. «От такого у меня тут же пересохло в горле». В мгновение перед глазами встала картина, как убили Агну, и дети стояли рядом, смотря на умирающую мать. А тут и я собираюсь уехать. Я присел на одно колено и обнял Нессу. «Что ты? Я вас никогда не брошу и не оставлю. Вы ведь мои самые близкие люди из всех, кто есть рядом. Обещаешь? Обещаю», — ответил я, смотря на уже намокшие глаза девчушки. «Я привезу тебе что-нибудь из Бостона». «Хорошо». Я поцеловал Нессу в щеки, погладил ее по голове. После обнял Барри и вышел из церкви. Ступил за порог, у меня возникло странное чувство. А правильно ли я поступаю, отдавая детей? Может, нужно было оставить все как есть? Но если я не вернусь, то они так и будут жить в этом мрачном подвале. Нет, я обязан вернуться ради детей, ведь кроме меня у них никого не осталось. Утром следующего дня меня разбудил Роб. «Джон!» просыпайся а то на пароход опоздаем я продрал глаза и взглянул на него он светился от счастья стоял в парадном костюме что мы купили вместе перед походом на иподром ты че не свет не заря подорвался пароход в обед отходит пробубнил я подтягиваясь но я так заранее чтобы ты успел собрать вещи вещи у меня из вещей только костюм как и у тебя Приведя себя в порядок и позавтраков, я также надел костюм и попрощался с домочадцами. «Если я не вернусь, можешь навещать Барри и Нессу «Они привязались к тебе?» — спросила я Дарину. «Я обязана тебе жизнью. Конечно, буду их навещать. Они мне тоже стали как родные», — ответила она. «Вот, возьми». Я протянул 10 долларов женщине. Та, увидев десятку одной купюры, взяла ее дрожащей рукой. «Джон, я и так тебе благодарна за то, что не дал мне умереть». «Я буду навещать ребятишек два раза в неделю», — повторилась женщина. «Хорошо. Дай бог, свидимся еще». Обнявшись на прощание с Дариной и обменявшись крепким рукопожатием с Лукасом, мы с Робом выдвинулись в сторону вокзала. Чуть в стороне от центрального входа нас ждал Томас. «Я гляжу вы налегке», — с ухмылкой произнес он. «Мы ведь едем по работе, а не переезжаем на постоянное место жительства», — тут же ответил ему Роб. «И то верно. Вот, держите, парни». Томас протянул нам билеты. Поднявшись на борт парохода, мы заняли свою каюту. Времени до отправки было еще достаточно, поэтому Роб предложил подняться на верхнюю палубу. Я согласился, ведь не сидеть же в душной каюте все это время. На верхней палубе было достаточно людно. Некоторые уже сидели за столиком и попивали прохладительные напитки. Я также уселся за свободный столик. Роб же, словно маленький мальчик, ходил от одного борта парохода к другому, после чего все же уселся за столик, напротив меня, широко улыбаясь. «Ты чего такой радостный?» «Я до сих пор не верю, что мы поплывем в Бостон», — ответил Роб. «Ну а что здесь удивительного? Мы на пароходе, с билетами». «Просто, когда мы переправлялись из Ирландии сюда в Америку, плыли в трюме корабля, и всей этой красоты я не видел». На меня тут же нахлынули воспоминания, когда я очухался в грязном, пропахшем потом и дерьмом трюме корабля, где не было света. После того, как меня убили, там, в моем настоящем времени, наверняка роб сюда попал на таком же самом корабле. Но тут раздался громкий свисток парохода, отвлекший меня от воспоминаний. Матрос отцепил швартовый, и мы медленно отчалили от берега».